Отец Матвей. Отцу Арсению сильно не домогалась, и ему пришлось лечь в постель. Но как раз в эти дни совершенно неожиданно приехал человек лет пятидесяти пяти. Отец Арсений, не слушая наших возражений, встал с кровати, оживился и радостно встретил приезжего. Надежда Петровна занялась приготовлением ужина, после которого отец Арсений и ушли в комнату. И, вероятно, проговорили всю ночь, так как приготовлять постель в этот вечер не пришлось. Утром отец Арсений и отец Матвей, так звали приезжего, служили обедню, где я и Надежда Петровна присутствовали. Весь день он о чем-то говорил с отцом Арсением, и Надежда Петровна каждый раз трудом убеждала их пойти обедать или пить чай. Вечером за ужином отец Арсений чувствовал себя хорошо и с каким-то особым доброжелательством смотрел на отца Матвея. А тот спокойно сидел у стола, внимательно всех слушал и очень охотно отвечал на вопросы или рассказывал. Прожил отец Матвей у нас шесть дней и на четвертый день рассказал мне много о себе. Его рассказ о том, как он жил после войны, нашел и опять потерял семью, Поразил меня, и я попросил разрешения записать рассказанное. В апреле 1941 года меня внезапно взяли в армию. Мне было 28, а Людмиле — 25. Женился по большой любви. Друг без друга нам жизнь была не в жизни. Первое время в армии места себе не находил. Писали мы друг другу почти каждый день. Была Людмила для меня всем — И сыновей я, пожалуй, любил меньше, чем ее. Человек она необычный, с большой силой воли, принципиальная, правдивая, добра, отзывчивая, и я знал, что любит меня та же, как и я ее. Любовь наша была не физическим тяготением, а глубокой духовной привязанностью и близостью. По образованию я физик, Людмила кончила педагогический техникум и работала преподавательницей в младших классах. Средней школы. Война, как всякое бедствие, приходит неожиданно. С первых дней попала в тяжелые бои, отступал, выходил из окружения, сражался. Домой писал часто, но, как потом узнал, писем моих почти не получали. А про меня и говорить нечего. Ранил был несколько раз, лежал в госпиталях, на Урале, в Сибири. По-прежнему много писал люди, получал письма от нее. Но как попадал на фронт, переписка прекращалась. В феврале сорок пятого года ранили меня тяжело. Вылечили и прямо из госпиталя попало 7 мая под Прагу, где и закончил войну. Грудь в орденах, мысли дома, не только у меня, а у всех, отвоевались. Родину отстояли. Через шесть дней после победы арестовали меня. А 1 июня трибунал приговорил к расстрелу с заменой двенадцатью годами заключения. Состряпал на меня дело старшина, написал, что я вел агитацию в пользу врага, и сколько я не доказывал следователю, а потом трибуналу, что это бред, ложь, родину я защищал, несколько раз ранен, награды получил и немалые, никто меня не слушал, а слушали только старшину». Потом уже узнал, многих он посадил, выслуживался, осудили, и до 1957 года прожил я в лагерях. В одном из лагерей встретил отца Арсения, привязался к нему, полюбил, но к тому времени я уже был верующим. Помог мне в этом один заключенный, добрый, хороший и глубоко верующий человек. Очень много дал он мне тогда в лагере. Об аресте и осуждении семье сообщить не мог, но думал, что Людмила узнает от органов или товарищей. Последние годы находился в далеком сибирском лагере, из которого по чистой освободили в 1957 году. Три месяца пришлось проработать на заводе в Норильске. Писал оттуда в Москву, семью разыскивал, но ответа не получил. Обратился в бюро розыска, не отвечают. Оделся более-менее прилично и поехал искать своих, но почему-то не официальным путем, а через знакомых. Узнал, что уехала Людмила в эвакуацию в город Кострому. Там и осталась. Волнуюсь. Жду встречи. Мысль только одна. Как-то они там живут. Что с ними? Вот и Кострома. Приехав в семь вечера, пока нашел улицу, дом. Подошло время к девяти часам. Постучал в дверь. открывает мужчина, посмотрел на меня, вздрогнул, отступил испуганно вглубь передней и вдруг сказал «Проходите, Александр Иванович!» Вошел я, разделся. Мужчина безмолвно стоит и смотрит на меня, потом повернулся к какой-то двери и крикнул «Люда, к нам пришли!» Вошла Людмила, увидала меня, бросилась ко мне с криком и плачем «Саша!» Саша, ты где был? Обнимает меня, целует. Забыл я все, все на свете. Схватил я Людмилу, прижал к себе, плачу. Целую выступление, лицо, руки. И чувствую, как под руками моими бьется ее сердце. Сколько это продолжалось, не знаю. Но когда немного успокоился, то случайно взглянул на мужчину, открывшего мне двери. И увидел на его лице такое страдание и неподдельное горе, что трудно передать. Спрашиваю. Люда, кто это? Оторвалась она от меня, посмотрела на нас обоих, надломилась как-то и со стоном в голосе крикнула. Муж! И только тут я окончательно понял, что мое время ушло. Охватила меня беспомощность, растерянность. Сел я и спрашиваю, а как же я? Молчат оба. Схватился я за голову руками и зарыдал, трясусь и плачу. В жизни моей этого не было, а тут долгие годы мучения и ожидания дали себя знать. Отчаяние страшное пришло, чувствую, взял меня кто-то за плечи и говорит, «Успокойтесь, успокойтесь, расскажите, что с вами было за эти годы?» Поднимаю голову, а это муж моей Людмилы. Сел напротив меня, Людмила стоит». Смотрю на нее, смотрю и с трудом осознаю происшедшее. Мысли смутные, вязкие, тяжелые, злые, но потом в состоянии растерянности и злоба прошло, и опять я стал видеть одну Людмилу. А в лице некровинки, большие глаза и в слезах, и невыносимые муки. Смотрит то на меня, то на Бориса. Потом я узнал, что так его зовут. Как и раньше, красивая, моя бесконечно родная Людмила, моя жена, а теперь жена другого. Люда, о которой долгие годы я думал, мечтал, который стремился, и только надежда увидеть ее дала мне возможность выжить в лагерях в течение двенадцати лет заключения. И вот, наконец, я нашел ее и сразу же потерял. Перевел взгляд на Бориса... И также вижу на лице растерянность и страдания. Расскажите, прошу вас. Стал рассказывать, вероятно, говорил долго. Рассказывал, как из армии писал. Упомянул про взятие Праги. Вспомнил арест, суд, двенадцать лет лагеря. Рассказал и замолчал. Они также молчат. И в это время из мглистого тумана мысли первый раз пришло воспоминание о Боге. И я в душе своей воскликнул Господи, помоги и рассуди, ты один знаешь пути наши. Людмила обошла, разделявшись на стол, подошла ко мне и с мольбой сказала Саша, прости меня, виноваты перед тобой. Писем от тебя не было. Запрашли в военкомат, писала всюду, ждала ответ один, пропал без вести. Три года ждала, ждала ежедневно, и все нет известий. Решила, что убит. Последнее письмо пришло из-под Праги. Мысли были только о тебе. Но видишь, встретила Бориса, привыкла к нему, полюбила и вышла замуж на четвертый год нашего знакомства. И к двум нашим сынобьям прибавилась дочь Нина. Сейчас уж ей семь лет. Прости меня. Я одна виновата. Бориса, не вини. Не дождалась я тебя. Прости. Говорит и плачет. Борис молчит. Что делать? Что делать? Не знаю и не вижу выхода. Они оба также не знают. Взглянул на стенку и вижу. В рамках висят мои фотокарточки довоенные. И все происшедшее сразу по-другому осветилось. Осуждение, и раздражения, хватившие меня, сгладились. И что-то доброе, теплое охватило сердце и душу. Не забыла, помнила, и действительно, никто не виноват. Что делать? Что делать? Тягостная тишина вошла в комнату, гнетущая, мрачная тишина страдания. «Где дети?» — спросил я. «Г бабушки все трое пошли, там сегодня и ночуют», — ответила Людмила, и опять стало тихо. Я смотрел на жену, понимая и зная, что позови я ее, и она уйдет со мной, уйдет с детьми от Бориса, а я забуду ее второе замужество и буду любить по-прежнему. Но что делать с детьми? За восемь лет они полюбили и привыкли к новому отцу, и от него уже есть дочь. Как они отнесутся ко всему совершившемуся, ко мне? Перенесут ли? Поймут ли? Забудут ли Бориса? Я разобью сложившуюся семью, где сейчас есть согласие, где друг друга любят и понимают. Почему я должен прощать Людмилу? Чем она виновата передо мною? Она ждала, искала, помнила, страдала, оставшись с двумя детьми, не меньше меня, и только уверившись, что я умер, вышла замуж. Но в новой семье не было забыт я, о чем сказали мне фотографии. Я был один, а их трое, брошенных, оставленных. Почему я имею какие-то особые права? Ни она, ни я не виноваты в случившемся, а тем более Борис. Сильно любил и люблю Людмилу, но это не дает мне права ради одного себя разбить семью, посеять зло, раздор, лишить детей человека, который стал им отцом. Мои сыновья полюбили Бориса, но полюбят ли теперь меня и что будет с дочерью, у которой только один отец, Борис? И опять мысль о Боге пришла ко мне. Не знаю почему, но я встал и прошел в другую комнату. Три кровати стояли у стен, здесь жили дети. В головах самой маленькой кровати была приколота небольшая икона, висевшая на ленточке. Кто был изображен, какой святой, я не понял. Но то, что... у ранее неверующей Людмилы появилась в доме икона, поразила меня и в то же время внутри согрела, обрадовала. В лагере человек, который дал мне возможность уверовать в Бога, говорил, что путь Господу только через добро, помощь людям и отречение от своего большого и любимого человеческого «я», всегда выставляемого вперед. Эти мысли мгновенно возникали, и проходили передо мною. Выбор был только один. Я обязан, должен уйти из жизни детей Людмилы Бориса. Людмила села растерянная, подавленная, не зная, что делать. Лицо ее было столь скорбно, что мне стало стыдно за себя, за то, что я долго молчу, держа Людмилу и Бориса в состоянии неизвестности, напряжения. Борис сидел, опустив низко голову, как будто неимоверная тяжесть тянула его в земле. Я встал и, подойдя к Людмиле Борису, сказал, «Я ухожу. Это необходимо и справедливо по отношению ко всем нам. У вас семья, а я утраченное прошлое. У вас сыновья, дочь, а у меня ничего. Вы любите друг друга. Я ухожу. Здесь нет жертвы. Здесь воля Бога и ваше право. Я встал и стал надевать пальто. Борис смотрел на меня с тревогой. Людмила бросилась, обняла меня и целуя, сказала, не уходи. Но что-то неуверенное прозвучало в этом. Борис подошел и, взяв меня за руку, сказал, тяжело ей переживать за нас обоих и за детей. Я вышел. Встреча с людьми и детьми не состоялась, осталось только прошлое. Я опять один. Человек, которого я люблю, безвозвратно потерян. Ждать долгие годы, надеяться, выжить только из-за этого, найти и потерять. Потерять навсегда. Я шел по улицам Костромы, погруженным в темноту, шел раздавленный, происшедшим. Шел, понимая, что другого выхода не было, а Людмила по-прежнему стояла перед моими глазами. Примерно полгода я болел. Свет не без добрых людей. Помогли мне, но в это время я как-то особенно близко подошел к церкви, и это остановило меня от многих неверных решений и поступков. Устроился по своей специальности физиком в военный институт, ушел в работу, что называется, с головой, достиг, по воле Божией, неплохих результатов. Пришла небольшая известность, печатные труды, жизненное благополучие и обеспеченность, но образ Людмилы, ее глаза постоянно стояли передо мною. Город, где я жил, был небольшой, но одна церковь сохранилась, остальные когда-то закрыли или сломали. Храм стал моим прибежищем, местом душевного отдыха, утешения. Там в церкви сблизился я с одним врачом, глубоко верующим человеком, оказавшим на меня очень сильное влияние и много помогавшим мне. Пожалуй, это был один из немногих тогда домов, где я бывал, отдыхал душой и учился духовной жизнью. За семью Людмилы не следил, не нужно было и для нее, и для меня. Только однажды написал письмо Борису, в котором просил принимать от меня помощь. Высылал почти все мои деньги через одного хорошего знакомого, живущего в Костроме. Трудно мне было все эти годы. Переживал и страдал. Никак не мог забыть Людмилу и детей. Года через четыре узнал случайно, что отец Арсения жив, Списался с ним, поехал к нему и стал моим духовным отцом и руководителем на долгие годы. А потом я принял монашество и был поставлен иеромонахом. Давно хотел, долго готовился, но отец Арсений долго не разрешал и только в позапрошлом году благословил. Оставил физику и пошел служить в церковь, чем немало удивил своих коллег по институту. Живу сейчас в промышленном городе, церковь небольшая, но верующих много, и много настоящих, хороших. Успокоился, забылся, прошлое сгладилось, но полгода тому назад произошло со мной событие, опять потрясшее и взволновавшее меня. Пришел домой после обедни, хозяйка квартиры сказала, что приходил ко мне два раза пожилой мужчина, не назвался, но предупредил – что часа в четыре опять зайдет. Особого значения я этому не придал, однако около четырех часов действительно позвонили. Пошел открывать дверь. Вошел человек, на вид лет за пятьдесят, лицо желтое, изможденное, но глаза ясные, поражающие своей особой выразительностью и добротой. Вошел, поздоровался, назвал меня по имени-отчеству, знаю его хорошо где то с ним встречался но вспомнить не могу смотрю на него удивленно вероятно он заметил спросил не узнали и сразу же после этих слов узнал я вошедшем бориса мужа людмилы без всякого предисловия стал рассказывать приехал рассказать о детях отчет вам дать рак у меня две операции перенес сейчас химиотерапии залечили Пожелтел весь, а состояние здоровья не лучше. Проживу в лучшем случае два месяца, ну это для начала. За помощь спасибо, много семье дала. Помогали много. Жене не говорил, как просили, но догадывалась. Вас хорошо знала. Сыновья ваши уже имеют детей, хорошими людьми воспитала их Людмила. Оба кончили институт, инженеры. Дочь наша Нина на первом курсе. Бог милостив, воспитали детей верующими. Людмила раньше не верила в Бога, но после вашего от нас ухода сильно изменилась в этом отношении. Приехал отчет дать вам. Откровенно скажу, следил за вашей жизнью, не упускал из виду. Считал недопустимым, потому что судьбы наши переплелись. Сложно, мучительно связаны. Знаю, Тяжело переносили вы случившееся, но и на нас с Людмилой оставил это глубокий след. Людмила любила и любит вас, хотя и не знает, где сейчас вы. Уход ваш еще больше приблизил ее к вам. Принеся себя в жертву семье, подчеркнули вы силу любви своей. Переживал я очень ее любовь к вам, но было бы неправдой сказать, что она меня уже не любила. Сколько лет мы с ней после случившегося прожили, и никогда не была она холодна или равнодушна ко мне, никогда не сказала мне слова осуждения. Бывало, проснешься ночью, она не спит или делает вид, что спит. Знаю мысли о вас. И стал мне подробно рассказывать о детях и жизни семьи, и в конце сказал. Время жизни мое ушло, остались щитные дни. У вас в церкви, вероятно, есть второй священник. «Попросите его исповедовать меня, помогите мне». Смотрела на Бориса и думал, что жизнь его после моего появления была трудной, мучительной, полной сомнений, тревог. И тем не менее, он с Людмилой смог воспитать детей, укрепить веру свою, сделать Людмилу верующей. Его жизнь по сравнению с моей была сложнее и труднее, была подвигом. Прожил он у меня три дня». Исповедовал и причастил его наш настоятель, отец Андрей. Помню, сказал он мне, хорошего человека встретил. Хороший ваш знакомый, Борис. Редкостный. Отец Арсений присутствовал, когда отец Матвей вел свой рассказ. Он внимательно слушал, хотя я и знал, что отец Матвей все уже давно рассказал ему. Прожив несколько дней, отец Матвей уехал. Больше мне не пришлось его видеть. Помню только, что месяцев через пять... Отец Арсений сказал, «Помните отца Матвея? Письмо от него получил. Жизнь его трудная, сложная, но сумел он с помощью Господа найти единственное правильное решение – да хранит его Бог». Рассказ отца Матвея произвел на меня очень сильное впечатление и запомнился на всю жизнь.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 которые дают возможность всем ощутить и осознать Бога и прийти к Нему. Право выбора принадлежит человеку. Господь, создавая вокруг человека цепь определенных событий, хочет помочь мечущейся человеческой душе прийти к Нему. И вина наша, если мы оттолкнем путь к спасению. В моей жизни было несколько таких переломных моментов. когда мне представлялась возможность решать, куда идти. Дважды, так кажется мне, оттолкнул я протянутую мне нить истины, но Господь был милостив и еще и еще раз выводил меня на дорогу веры. Благодаря милости этой стал я верующим, христианином, а потом и иереем. На пути к вере встречал я людей замечательных,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 Он производил впечатление волевого человека, готового преодолеть любое препятствие. И в то же время лицо его было необычайно добрым, и в глазах казалось, сейчас же отражалось все происходящее вокруг. Отражалось непосредственно. Я почему-то решила, что такой человек, как отец Платон, если нужно, положит за друзей жизнь, но в ярости, вероятно, страшен, коли до этого дойдет дело.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 Я сразу же добровольцем пошел. Сильный и здоровый назначили меня в разведку. Целый год воевал благополучно. Ни ранения, ни царапины серьезные. Тогда, думал, везло. Убило командира у нас снарядом, назначили нового лейтенанта. Увидели мы в нем эдакого интеллигента, чистоплюя, или, как тогда говорили, из чистеньких. Невысокий, фудощавый, щупленький, Разговор вьет культурно, без ругательств. Задание дает, словно чертеж выписывает. Точно, ясно, требовательно. Нам-то обстрельным солдатам показался он хлипким, несерьезным. Сидит-то в блиндаже, каждый распоряжаться может, а как по разведке себя покажет. Но удивило нас первый же выход на разведку. Про хорошего солдата говорят, не воевал, а работал. Лейтенант наш именно работал, как артист.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 Повесили над головами осветительные ракеты и плевают пулеметным огнем. Тут-то меня и контузило. Серегин незаметно ухитрился из воронки уползти к нашим, а мы с лейтенантом остались. Я почти все время терял сознание. Лейтенанта легко ранило в ногу. Пришел я на мгновение в себя и подумал. Уползет он, как Серегин. Понимаю, что выхода у него другого нет. А расстелил он плащ-палатку. Меня на нее затолкал. Неудобно все это делать, воронка неглубокая. Сам распростался, и как только стало меньше света, потащил меня. Я ему говорю, брось, оба погибнем. Где тебе? Я тяжелый, а ты вон какой маленький. Ничего, Бог поможет. А тащить надо метров двести. Немцы заметили движение, усилили обстрел из орудий. Осколки, как горох, кругом сыпятся.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 Лейтенанты и меня за успешную разведку наградили орденами Красного Знамени. Отлежался я и опять в разведку. Смотрю на лейтенанта влюбленными глазами. Стал благодарить его, а он с улыбкой ответил. «Видишь, Платон, Бог-то нам помог». Мне и в ответ шуткой показался.